Прагматизм чистейшей воды. Где искать мудрости? Вопрос этот стоит сейчас очень серьезно. Платон и Аристотель, Марк Аврелий и Эзоп – все мудрецы древности так или иначе скомпрометированы. Муравей, столько лет служивший хрестоматийным примером трудолюбия и ума, На поверку оказался суетливым идиотом, непроизводительно растрачивающим труд и время. Просветители из общества Шатоква пропагандируют на своих съездах не культуру, а игру в диаболу. Почтенные старцы пишут восторженные отзывы продавцам средств для ращения волос. В предсказаниях погоды, которые печатают газеты, встречаются опечатки, университетские профессора превратились в... но воздержимся от личных выпадов. От того, что мы будем сидеть в классах, рыться в энциклопедиях и в учебниках истории, мы не станем мудрее. Знание пришло, а мудрость медлит. Мудрость — это роса, которая незаметно просачивается в нас, поит нас и способствует нашему росту, «Знание — сильная струя воды, пущенная в нас из пожарного шланга. Она грозит подмыть наши корни. Так давайте же лучше набираться мудрости. Если мы что-то знаем, так мы это знаем. Но очень часто нам не хватает мудрости, чтобы осознать это, и тогда... Но перейдем к рассказу. Однажды на скамейке маленького городского парка я нашел журнал ценой в 10 центов. Столько он, по крайней мере, запросил с меня, когда я опустился на скамью рядом с ним. Журнал был растрепанный, грязный, захватанный. В таких попадаются интересные рассказы. Однако он оказался всего лишь тетрадью для черновых записей. «Я газетный репортер», — сказал я, чтобы нащупать почву. «Мне поручено написать что-нибудь о жизни тех несчастных, что проводят вечера в этом парке. Могу я вас спросить...» «Чему вы, например, приписываете ваше падение?» Меня прервал смех такой заржавевший и неумелый, что мне стало ясно, он звучит впервые за много дней. «Нет, нет», — сказал он, — «вы не репортер. Репортеры начинают разговор не так. Они притворяются, что сами бродяги. И рассказывают, что только что приехали зайцем из Сент-Луиса». Репортера я узнаю с первого взгляда. Мы, парковые бродяги, приучаемся разбираться в людях. Сидим здесь целыми днями и смотрим на прохожих. Я вам так определю каждого, кто проходит мимо моей скамьи, что вы диву дадитесь. Ну что ж, сказал я, попробуйте. Как вы определите меня? Я бы сказал... начал знаток человеческой природы после непростительной паузы, что вы, скорее всего, занимаетесь подрядами, а, может, служите в магазине или пишете вывески. В парк вы зашли докурить сигару и надеялись извлечь из меня небольшой бесплатный монолог. А, впрочем, вы, может быть, штукатур или адвокат. Уже темнеет, знаете ли, боюсь сказать точнее. а жена не позволяет вам курить дома. Я мрачно нахмурился. — Ну, опять же, — продолжал знаток рода человеческого, — жены у вас, пожалуй, нет. — Нет, — сказал я, беспокойно вставая с места. — Нет, нет, нет. Но будет, клянусь, стрелами Купидона. То есть, если я... Вероятно, голос мой замер, придушенный неуверенностью и отчаянием. «Я вижу, у вас у самого есть в запасе история», — сказал запыленный субъект, и в тоне его мне послышалось нахальство. «Хотите? Вот вам обратно ваши десять центов и выкладывайте. Меня тоже интересуют жизненные перипетии тех, кто проводит вечера в этом парке». «Это меня позабавило. Я посмотрел на своего оборванного соседа с большим интересом». У меня и правда была в запасе своя история. Почему бы и не рассказать ее? Ни с кем из знакомых я об этом не говорил. Я всегда был человеком сдержанным и замкнутым. Виной тому была либо душевная робость, либо чувствительность, а может и то, и другое. Я даже улыбнулся про себя, ощутив непонятное желание довериться этому незнакомому бродяге. «Джек», — представился я, — «маг». Представился он. — Мак, — сказал я. — Я вам все расскажу. — Десять центов желаете получить авансом? — спросил он. Я протянул ему доллар. — Те десять центов, — сказал я, — пошли в счет гонорара за вашу историю. — Не в бровь, а в глаз, — сказал он. И как это не покажется невероятным, влюбленным всего мира, которые поверяют своей горести только ночному ветру и полной луне, я открыл свою тайну этому оборванцу, менее всего, казалось бы, способному мне посочувствовать. Я рассказал ему, что обожаю Милдред Телфер, что это длится уже много дней, недель, месяцев, Рассказал о своем отчаянии, о мучительных днях и бессонных ночах, о богасающих надеждах и душевном смятении. Я даже описал этому ночному бродяге ее красоту и царственную повадку, и уважение, которым она пользуется в обществе, как старшая дочь старинного родовитого семейства, перед чьей гордостью бледнеет бахвальство миллионеров». «Так что ж вы зеваете?» — спросил маг, возвращая меня на землю. Я объяснил ему, что я не богат, что доход мой так ничтожен, а страх так велик, что я не решаюсь даже заикнуться ей о своей любви. Я сказал, что при ней могу только краснеть и заикаться, а она смотрит на меня с волшебной, с ума сводящей насмешливой улыбкой. «Она выходит вроде как профессионалка?» — спросил маг. «Семейство Телфер, — начал я заносчиво, — я это в рассуждении ее красоты объяснил он. Многие заслуженные ею восхищаются, — ответил я осторожно. Сестры у нее есть? Есть одна. А еще знакомые девушки у вас есть? Ну, конечно, — ответил я. Много и еще несколько. Так вот, — продолжал он. — С другими девицами вы обращаться умеете, ну, там, строить им глазки, а когда ей потрепать по щечке и ущипнуть? В общем, вы меня понимаете. А робость нападает на вас только с ней, с этой профессиональной красавицей, так? — Вы, пожалуй, довольно верно обрисовали положение вещей, — согласился я. — Так я и думал, — сказал мак угрюмым. — Вот и со мной так же было. Я вам расскажу. Я возмутился, но не подал виду, что значит переживание этого бродяги, да и кого бы то ни было по сравнению с моими. Кроме того, я дал ему доллары и десять центов. «Попробуйте мои мускулы», — неожиданно сказал мой собеседник, напружинив руку. Я машинально послушался. На тренировках в гимнастическом зале к вам постоянно обращаются с такой просьбой. Рука его оказалась твердой, как чугун. «Четыре года тому назад, — сказал Мак, — я мог уложить любого человека в Нью-Йорке, который не числился в профессиональных боксерах. Ваш случай — точная копия с моего. Я родился в Вестсайде между 30-й улицей и 40-й, номер дома я вам не скажу». Уже в десять лет я был отчаянным дручуном, а когда мне стукнуло двадцать, ни один любитель в городе не мог выдержать со мной четырех раундов. Честное слово. Вы Билла Маккарти знаете? Нет? Он устраивал матчи для некоторых шикарных клубов. Так вот, я нокаутировал всех, с кем он меня сводил. Я был средневесом, но мог, если нужно, сбросить до полусреднего. Я боксировал по всему вест Вестсайду на любительских состязаниях, бенефисах и частных встречах, и никому не удавалось меня победить. Но представьте себе, в первый же раз, как я выступил против профессионала, я превратился в вареного рака. Сам не знаю, как это получилось, но только я струсил. Наверное, у меня слишком богатое воображение. Вся эта обстановка и публичность подействовали, нервы сдали. На ринге я не выиграл ни одной встречи. Всякие легковесы, всякий сброд записывались у моего менеджера, а потом подходили ко мне, хлопали легонько по руке и смотрели, как я валюсь на зим. Стоило мне увидеть публику и кучу людей во фраках в первых рядах, а на ринг выходил профессионал, как я становился слабее имбирного пива. Понятно, на меня скоро перестали ставить, и меня перестали выпускать против профессионалов, да и против порядочных любителей тоже. а при этом, заметьте, я был не хуже большинства боксеров, и профессиональных, и прочих. Губило меня это чувство оцепенения, омертвения какого-то, которое меня охватывало при виде противника-специалиста. «Так вот, сэр». Когда я бросил это дело, меня стало тянуть к нему еще сильнее. Я ходил по городу и тузил частных лиц и всяких непрофессионалов просто для удовольствия. Я лупил фараонов в темных переулках, трамвайных кондукторов, извозчиков и ломовиков. Затевал ссору и лупил. Какого бы они ни были роста или веса, знали или не знали приема, я со всеми справлялся. Будь у меня на ринге та уверенность, с какой я действовал на улице, мой галстук был бы сейчас заколот булавкой с жемчугом, а носки на мне были бы шелковые цвета гелиотроп. Как-то вечером шел я по Бауэри, думал о разных разностях, а навстречу мне компания гуляк. В трущобы их понесло поглядеть, как там люди живут. Был их человек шесть или семь, Все во фраках и в цилиндрах. Один из них легонько спихнул меня с тротуара. У меня перед тем три дня не было ни одной потасовки. Я только сказал «с превеликим удовольствием» и дал ему по уху. Ну и пошло. Этот хлыщ работал так, что и в кинематографе лучше не увидишь. Улица была пустынная, фараона ни одного. Парень был знатоком своего дела — И все же на шестой минуте я его уложил. К фрачнике оттащили его к какому-то крылечку, прислонили и стали обмахивать. Один подошел ко мне и говорит. «Молодой человек, вы знаете, что вы сделали?» «А, бросьте», — говорю, — «ничего я не сделал. Просто пощекотал немножко вашего приятеля. Везите его домой в университет, да скажите, пусть не валяет дурака, не изучает социологию, где не надо». милейший говорит он «Я не знаю, кто вы такой, но очень хотел бы узнать. Ведь вы нокаутировали Рэдди Бернса, чемпиона мира в среднем весе. Он приехал в Нью-Йорк только вчера вечером договориться о встрече с Джимом Джеффрисом. Если вы...» Но когда я очнулся от обморока, оказалось, что я лежу на полу в аптеке, начиненной нашатырным спиртом. зная что это Редди Бернс, я бы спрыгнул в водосточную канаву и прополз мимо него на карачках. Да если бы я стоял на ринге и увидел, что он лезет под канат, я бы сквозь землю провалился. Вот что значит воображение», — закончил маг. «И, как я уже говорил, ваш случай точно такой же. Вам никогда не выиграть. Перед профессионалами вы пасуете уж, поверьте мне. Скамейка в парке — вот чем кончится ваша романтическая история. И маг-пессимист хрипло рассмеялся. — К сожалению, я не вижу здесь аналогии, — сказал я холодно. — С боксом я знаком очень поверхностно. Оборванец для большей убедительности ткнул меня пальцем в рукав и объяснил свою притчу. — Каждый из нас, — сказал он несколько даже назидательным тоном, — пялит буркалы на то, что ему нравится. — Для вас это девица, с которой вы боитесь объясниться? — Для меня это была победа на ринге, и вы провалитесь так же, как я. — Почему это вы думаете, что я провалюсь? — спросил я запальчиво. — Потому, — отвечал он, — что вы боитесь выйти на ринг. Не решаетесь схватиться с профессионалом? Что ваш случай, что мой одно и то же. Вы любитель, а раз так, значит, нечего вам лезть на ринг. «Ну, мне пора», — сказал я, вставая и с подчеркнутым вниманием посмотрел на часы. Когда я отошел шагов на двадцать, парковый житель закричал мне вслед. «Благодарю за доллар и за десять центов!» Но вы ее не добьетесь. Вы в классе любителей. «Так тебе и надо», — сказал я себе. «Не якшайся со всяким сбродом». Нет, какая наглость! Но пока я шел, слова его все время вертелись у меня в мозгу. Я, кажется, всерьез на него рассердился. «Я ему докажу», — пригрозил я вслух. «Докажу, что я тоже могу сразиться». «С Рэдди Бернсом, даже зная, с кем имею дело!» Я вбежал в телефонную будку и вызвал особняк Телферов. Мне ответил нежный, ласкающий голос. Мне ли было не знать его? Рука моя, державшая трубку, задрожала. «Это вы?» — сказал я, прибегая к дурацкой формуле всех говорящих по телефону. «Да, это я!» — прозвучал в ответ низкий, хорошо поставленный голос — семейный признак всех тэлферов. А кто говорит? «Это я», — сказал я, — «и мне нужно кое-что сообщить вам сейчас же, незамедлительно и без обеняков ой «Ой-ой-ой», — сказал голос, — «так это вы, мистер Ардн». «Конечно», — сказал я, — «кто же еще? И давайте ближе к делу». Последние слова прозвучали грубовато, но я не стал тратить времени на извинения. Вы, разумеется, знаете, что я вас люблю и пребываю в этом идиотском состоянии уже давно. Довольно с меня этой канители. То есть я хочу сказать, что мне нужен ваш ответ немедленно. Согласны вы выйти за меня замуж? Да или нет? Пожалуйста, не вешайте трубку. Станция не разъединяйте. Алло, алло, да или нет?» Это был тот самый удар по уху, нанесенные Рэдди Бернсу, и я услышал ответ. «Да, Фил, конечно, милый, я не знала, что вы... То есть вы никогда не говорили... Ой, приходите, пожалуйста, к нам. Не могу я это сказать по телефону. Вы такой нетерпеливый. Но вы... Приходите. Придете?» «Приду ли!» Я с силой нажал звонок у подъезда Телферов. Нечто в человеческом образе открыло дверь... и загнала меня в гостиную. «Ну и ладно», — подумал я, глядя в потолок. «Каждый может чему-нибудь научиться от каждого. Философская система у Мака, во всяком случае, вполне разумная. Сам он не сумел применить ее в жизни, а я ей воспользуюсь. Если хочешь попасть в класс профессионалов, нужно...» И тут я перестал думать. Кто-то спускался по лестнице. У меня задрожали колени, я понял, что испытывал маг, когда на ринг выходил профессиональный боксер. Я беспомощно огляделся в поисках окна или двери, через которые можно было бы улизнуть. Если бы ко мне приближалась любая другая девушка, я еще мог бы... Но тут дверь отворилась и вошла Бесс. «Младшая сестра, Милдред, никогда еще я не замечал, какой то ангел красоты. Она подошла прямо ко мне и...» «Никогда еще я не замечал, какие у Элизабет Телфер удивительные глаза и волосы». «Фил», — сказала она низким, волнующим голосом всех Телферов, — «почему вы до сих пор молчали?» а я все думала, что вам нравится моя сестра до той минуты, когда вы позвонили мне по телефону. Похоже, что мы с Маком навсегда останемся безнадежными любителями. Но если судить по тому, как дело обернулось в моем случае, так я лучшего и не желаю.